Глава 27. Однажды зимой в Уральском остановился обоз. Время шло к весне, погода была ветреная, несло сухой крупчатый снег. Люди намёрзлись. В почтовую избу, которая стояла поодаль от селения, набилась полна народа. Единственную комнату для проезжающих уступили женщинам. В Емщицкой также многим не досталось места. В сумерках Емщити пошли в селение искать пристанище у знакомых. А за ними побрели двое пассажиров проезжающих, оба в меховых шинелях и тяжёлых ямщицких дохах. Остальные пассажиры тоже потянулись к поселению. В этой деревне, говорят, злые все, не пускают к себе ночевать, спросил проезжающий в бобровой шапке. Ему не ответили. Двое проезжающих в ямщицких дохах постучались в какой-то дом, зашли в другой, в третий, в самом деле никто не соглашался пустить их на ночлег. — Вот идите еще вон в тот высокий дом, — сказал долговязый емщик в ватной куртке. Он оставил даху на станке и ходил с кнутом, похлопывая себя кнутовищем по валенку. Из ворот большого дома вышла Авдотья Бармотова. Рядом с ней шел мальчик. Молодые люди приостановились. — Не вы ли хозяйка этого дома? — Я хозяйка, здравствуйте. — Какой милый малыш. — Хозяйка, можно у вас переночевать? — Я не пускаю, — ответила Дуня. — У меня у самой полна изба. Такая большая изба, нам негде переночевать. Хозяек, мы заплатим, хорошо, нам некуда деваться. Сказано вам, что нет, погрубее ответил Сенька, взял мать за рукав, и они пошли вместе к светящемуся за сугробами огонёку в чём-то большом доме. Вот положение. Да что это за люди? Наверное, киржаки. Боятся, что опоганим их посуду. Верно советовали нам в Уральское не заезжать. Молодые люди пошли обратно. Толпа имщяков стояла около старого Бердышовского зимовья, разговаривая с Савойской. "Может быть, здесь можно?" с немецким акцентом спросил проезжающий в тулупе и валенках. "Нельзя", ответил Савойска. "Идите к старосте". "А где он?" "Вот, в соседнем доме". Толпа подошла к дому старосты. Вышел карец Николай Пак с кокардой на шапке. "Что вам?" "Ты староста", подступил к нему человек в бобровой шапке. «Да мы, старосты, а ты кто? Мы проезжающие. Ступайте в избу для проезжающих. Там полно, без нас». У Пака высокая грудь колесом. Он в незастегнутом полушубке и в рубахе. Его широкие челюсти стиснуты, словно он ухватил зубами кусок мяса и держит его. Он спросил сквозь зубы. «А у Авдотьи Бармотовой были?» «Были, она гонит». «Да, верно, она гонит», — процедил Пак и, кажется, усмехнулся. Он надвинул на лоб шапку с кокардой и стал тереть ладонью стриженный затылок, словно старался его нагреть. А у Кузнецовых были? Были, у них дедушка помирает. Да, верно, дедушка заболел. А у тебя? У меня ребятишки. Сколько же? Не полна же изба? Полна. Ну куда же нам устроить куда-нибудь? Мы согласны куда угодно. Ищите сами, ответил Пак, у меня нет. Он куда-то пошёл. Толпа, которой некогда было деваться, побрела за ним. Некоторые возмущались. Пак шёл на ветер, не застигнувшись, как пьяный рыбак в море. Снег волнами бушевал вокруг него. Людям казалось, что метель разбивает с его высокую грудь и что идти за ним теплей. Пак заглянул в зимовье Савозский и спросил о чём-то на неизвестном языке. "Мы его угостим", сказал кто-то из толпы. "Как следует, заплатим". "Не надо вашего угощения. Я сам вас угощу", сказал Савозский. — Что ж ты сразу не согласился? Погнал нас по всей деревне, нам лучше и не надо, — сказал офицер. — Я думал, может, где лучше найдется место, — ответил Савоська. — Идите сюда, — крикнул военный в шинели своему отставшему товарищу. — Когда негде ночевать, то не до гигиены и не до соблюдения правил вежливости. Пойдем, что же делать? — Чего тебе, спать негде? — спросил подошедшего Савоська. — Да. — Вот, старое зимовье, никто не живет. К вечеру затопили, будет тепло. Отлично, чего ж лучше. Иди! Хлопнул Савойска по плечу барин в бобровой шапке. Савойска был нарочито груб и с удовольствием наблюдал, как эти сытые господа и борчата морщатся от неудовольствия, но всё сносят. Имщики засмеялись и все вместе повалили в зимове. Савойска зажёг лампу. Для проезжающих отвели место на нарах, а имщики укладывали свою тёплую одежду на полу. В зимове было чисто, под потолком висели связки сушёных чебаков, несколько пластин отличной юколы, какие-то шкурки и пахло травой. Да тут отлично, год сказал немец. На столе появилась водка, солёные огурцы и хлеб. Стали пить. С дороги всем было в охотку такое угощение. Савойка достал из-под потолка огромную пластину юколы и живо нарезал. Всегда тут у меня останавливаются, сказал он, кивая на немщиков. Неужели у вас нет приятелей в деревне? Обращаясь к ним же, спросил, снимая свою бобровую шапку, высокий петербуржец. Ведь вы же все здесьные. Как нет приятелей? Есть. Странная деревня. А что ж вы сразу сюда не позвали? На это никто из земฉяков не стал отвечать. Они рассуждали, как сам хозяин. Привели вас сюда сразу, вы бы нос отворачили. Мол, ни ужина горячего, ни горячей воды, а вот теперь походили по деревне и довольны. А то кричали бы, смеетесь над нами, подлецы. — Ты что же, старик, здесь живешь? — спросил благовещенский торгаш. — Ну, а я там в зимовье? — нарочитый, ломая язык, переспросил Савоська. — Да. — Нет, у меня маленький дом есть, я там живу. Попивали водку, в зимовье стало жарко. Все разделись и стали укладываться. Кто-то из ямщиков уже сладко храпел. Савечка подвыпил и сказал благовещенцу, крепко взяв его за пуговицу: "Знаешь, почему тут не пускают на очавать?" нет? Все насторожились. "Знаем", сонно сказал кто-то из имщиков. "Они не любят, когда им старое поминают". "Ах вот что!" воскликнул улегшийся был петербожец. "Так это та самая деревня, где была республика?" "Конечно". Никто про это говорить не хочет, а кто придет, сразу спросит, а правда республика была, а где президент, а веди к нему ночевать, и сразу идут к Егору Кузнецову, где был президент, а что, ему приятно, или сразу спросят, а правда из вашей деревни миллионер Иван Бердышев, кто он, немец, татарин, говорят, он геляк, крестился, убил разбойника, раз не такие глупости. Конечно, никто про эту республику рассказывать не хочет. Что про всё говорить? Егора чуть не убили, ему не потеха. Он и теперь нездоров. Была не здесь республика, а не же есть речка Ух. Теперь речка совсем обмилела, скоро её не будет. И наш мужик ходил туда, нашёл, понимаешь, самородки. Не, не так, перебил кто-то из угла. Это я знаю, как было. Он не сам, он играл в карты и проигрался. И тогда ему старик Геляк показал место, где когда-то мыли золото. Ну тогда ты рассказывай, обиженно сказал Савушка. Ты, дед, кней слушай его, говори. Савушку ещё долго просили. Он продолжал. Нашёл, понимаешь, самородок большой, две детские головы. Я сам видел. И сразу туда пошёл народ. Кузнецов был президент И силен атаман. Сразу написали прошение о лавосердное имя. Государь дозволил мыть 2 года. За самородок писал благодарность и чтобы через 3 года прииск передать в кабинет государственная земля. А потом передумали. И там теперь Бердышов. Он теперь богатый, у него свой банк, пароходы, торговля во всём мире. А где же дом Бердышова? Давно он от вас ушёл. Это как раз был тот вопрос, на который Савойска всегда отвечал с большим удовольствием. Поэтому он умолк и стал раскуривать погашенную трубку. Он долго сопел и тянул её. Неужели Бердышов из этой деревни, спросил петербуржец? Да, вот это как раз его дом был, сказал кто-то из темноты, видимо, пожилой человек. Вот это он правильно сказал, кивнул трубкой в тот угол Савойска. Это самый первый дом на Амуре. Самый первый русский Ванька приехал. Женился он на Анге на Гольтке, моей племяннице, от моего брата Григория. И вот на этом зимове сами жили. Обывает он тут теперь. Как же я обязательно бывает. Он не велит эту зимовешку ломать и велит печку топить и пускать на очавать, когда людям спать негде. Его добрый все-то звали с неровным смешком. Тигр, сказал старый имщик. А тигр его добрый, он сам первый не кидается. Его сильный, ловкий. Когда тигр с медведем сражаются, кто победит? Тигр? Конечно, тигр. Нет, конечно, сначала тигр. А медведь потерпит и поломает тигра. Тигр его добрый, сам человека не трогает. Красивый зверь. С бабой спал когда-нибудь на тигровой шкуре? Попробуй, черта тебе! А у Бердышева тут любовница, говорят, была, и он уехал из-за неё. "И о Тане не знаю", отвечал Савоська. "Я этим делом не заведу. А где теперь твоя племянница? В Петербурге богатый барыня. О, дочь Таня золотыми дали гимназию кончила. Бердышов как раз тут жил. И потом приехали с Россией переселенцы, церковь построили. А нашли того, кто хотел убить Кузнецова", спросил голос из угла. Нашли. Кто же был? А Васька сын Егора его в ту же осень встретил в тайге. Хлысты в тайге жили. Отец и два сына. И Васька встретил парня в тайге, который стрелял Егора. Он и прежде тихо заходил на прииск и тёрся, где китайцы и староверы и слушен. Васька его спросил. Тот ответил: "Человек есть грязь, мерзость. Чем больше людей убить, тем лучше". Надо лишь тех оставить, которые Бога любят и правильно живут, а всех остальных убить не грех, так проповедуют. А он Васька не испугался, хорошо с ним поговорил. А Васька сам догадался, что это он. Спросил: "Ты стрелял?" Тот ответил: "Я". Сказал: "Лгать не могу". Васька его отпустил, но ружьё отобрал. А тот отошёл и из кустов стрелил Ваську из самоделки какой-то, видно вроде пистолета. Васька его гнал долго по тайге. Но тогда Приск уже разогнали, у него жена молодая, красивая, молоденькая, и он вернулся. Егор сам и хороший, и пашню пахал, золото нашёл сам, людям отдал, никто ему не показал. Он карты не играет, это дурак какой-то выдумал. Чёрта тебе. Ну, а вот эта красивая молодая женщина, ты не стесняйся. «Это ведь вот и есть вдова Ильи, мы уже слышали. Что у нее за роман с Бердышевым?» «Какой роман? Нет ни черта. Мы уже ее убили на прииске». «Знали мы Илью, гуляли вместе, удалой был». «Его убили, а прииск взял Бердышев. Какой тут роман? Она его близко не пускает». Проезжающие теперь молчали. Разговор шел между местными людьми. «Тебе, старик, сколько лет? Ты ведь уже давно живешь?» «Наверно, сто». «Да, однако сто. И сколько еще собираешься прожить?» а, «Лет пять еще надо. А что? Люди и до ста тридцать живут. Еще железную дорогу поеду посмотреть. И водку пьешь. Маленько пью. Я Невельского помню, Муравьева тоже. Ванька, когда был бедный, его помню. Помню Лайонов, мы как воевали с ним, я еще не крученый был. Всю историю помню». — Долго жить тоже худо. Рассказываешь, а люди не верят. Думаю, ты им врёшь. — А чё мне врать? — А как Сашка Кузнецов у вас живёт? — Хорошо. — И кореец Николай теперь староста? — Да, он староста, только они с Сашкой не ладят. — А оба хорошие? — Конечно, плохие, что ли? У нас учёных много. Хатька всё писала Наталье письма, просила третьего сына Алёшку отпустить к ней во Владивосток. Мало, отдам его в гимназию. И теперь он учится, будет образованный. Катька воспитывает. У Катьки свои дети тоже учатся, не знаю где. Она приезжала, говорила старикам, сын будет капитаном. У них дом, что ли, во Владивостоке? Конечно. Когда кузнецовы без дома жили? Хоть и из Чурбанов, да, построят дом. Леса, что ли, у нас нет? Где он работает? Не знаю, на городе работает. «Так один сын мужик, другой рабочий, а третий образованный». «Все классы», — сказал петербуржец. «Конечно, казенная гимназия». Акадька открыла шляпную мастерскую. Нашла какую-то знакомую японку, с ней работают. Она еще на прийске шляпки научилась делать. Тоже у них артель. «Как же!» А отец ее помер, давно его не видно. «Нет, он не помер, он из школы ушел». Переехал на миссионерский стан к молодому папу. Тут жить ему нельзя, дети пугайтесь и пьют. Он сам не мог больше крепиться и ушёл. А что, папа, за что вас побили? Не знаю, что-то. А? Это Адулька-то, которая вас гнала, это давно было, тот год ещё, как убили Илью. Она к папе Алёшке на исповедь пришла, он её исповедовал, в церкви был народ. Потом вдруг она его как хлистанет по роже. И все смотрят, он упал и головой ударился об икону и лежит, не дышит на полу. Все замерли со страху. Она, понимаешь, сразу вышла из церкви, отпрыгла коня из саней у Васки Кузнецова, села верхом и с тех пор никогда в церковь не ходит. А Пупа Лешка очнулся, спросивает, что-нибудь случилось? Ему говорят, не знаем, наверное, тебе прихожанка саданула по морде. Шотуй сказал: "Он будто ещё не помнит, притворяется". Ему говорит Петраван: "Ты, наверное, у неё попросил, она тебя и соданула". Все из БП покатились со смеху, и Сойска сам засмеялся. "Нет, пап", говорит. "Это она, наверное, слышала, ей показалось". "Ну, мол, ничего". "Но одно мол". "А что ушладно?" "На глазу фонарь". "А у Ванки бердышова дочь образованная и красивая". Я ей послал копиуры, чтобы помнила о мур, сказал Савоська. Это, понимаешь, наш музыкальный инструмент, наверно, жинила суже. А это о вдоте, как живёт, спросил благовещенский коммерсант. Такой товар, я думаю, долго не залежится. А что товар? Уже подъезжали. Ну и как? Все подливы стихли. Один ротмейстер как полетел с крыльца и прямо в сугроб. А другой был купец, что-то её шоу говаривал, обошёл баси деньги, а она и в шею. Она работает как мужик. Охотиться умеет, может медведя убить, лес рубит, дрова заготавливает, рыбу ловит. Парень у неё теперь уже большой, помогает ей. Она всё сама умеет, она как мужик. Баба-мужик. Но всё же жена не мужик, а баба. Что жена одна живёт, когда столько мужиков вокруг? А женщин на Амуре не хватает. Иди, попробуй, сказал Савёска. И пойду, без охоты отвечал голос. А Ваську на баба ревнивая Жит здесь не захотела, увезла отсюда мужа совсем. А что Сашка, сын Егоров? Он тот же год заявился домой, пришёл письком по льду. Холодно было, а он шёл. Невиноват, а освободили. Он китаец, скрывай-то. А что скрывать? Живёт у себя за речкой. Он всю бабу хотел свою зарезать, пугал её: "Я мол тебе шею чики-чики". А в тюрьмена сидел, всё больше не ревнует. "Ты поди всё врёшь нам, а мы слушаем", сказал кто-то. "Что? Я вру? А хоть я тебя сейчас поганю на мороз. Иди, пошёл!" рассердился Савойска. Он живо перелез через печку и хватил кого-то за ворот шубы. "Ты что, в уме испугался, человек? Я сплю, ты меня хватаешь. Ночь ещё. Все захохотали, и сам Савойский затрясся от смеха. А то я ружьё возьму и всех вас к чертям гоню. Посмейтесь ещё, сказал он, возвращаясь на место. Чувствуя, что старик напился и на самом деле может наделать неприятностей, все утихли. Китаец пришёл, замёрз, жалко смотреть, пешком шёл. Ух, терпеливый. А другой китаец как мороз помрёт. Постепенно все уснули. Теперь, казалось, Савоска говорил сам с собой. Он лежал и говорил то по-русски, то по-болгски, потом умолк. Он думал. Иван приезжал к Дуне, уговаривал её не раз, но никогда не позволила она переступить ему порога своей избы. Честная баба, думал Савоска. Ему хотелось ещё сказать, что его внучка Татьяна закончила гимназию с золотой медалью. Григорий с медалью и она тоже. А у меня ни черта никого не было и нет. Баба была молоденькая, её убили. Соски хотелось ещё говорить, но уже все спали и печка гасла. Тихо стало в зимовье и тихо было в морозную ночь на улице. Илья коней зверить любил, послышался чей-то голос. Кто-то ещё мучился, не спал. Я один раз еду и что-то такое думаю, вдруг чёрный ком в снегу и вылетели два дракона. Я едва успел повернуть коня в снег. Илья, как бешеный, мчится на паре, тянет вожжи и сечет коней. И они идут, стоймя на задних ногах, как драконы. Он их хлещет, а они вырваться не могут, хотят выпрыгнуть из упряжки, как взлететь. Я посмотрел, вожжи скреплены железом, на них все блестит. Я лег в сугроб, и конь мой чуть не сдох со страха. А он их режет бичом до крови. Сечь любил, любил коней и мучить их тоже любил. Видно, он уж тогда злился на кого-то, а сказать не мог. — Он добрый был, — сказал Савоська. — Это он шутил или тебе показалось? Я потом сказал своему коню, вот видишь, как у хороших-то хозяев. — А правда, что у Авдотьи сын от Ивана растет? — спросил голос из угла. — Однако неправда. — А походит. — А чё походит? «Ванька сам мордой похож на покойного Илью. Они одинаковы». «А говорят, она на прииск тот раз не доехала. От кого ж тогда парень?» «Нет, она тот год доехала. И та она в первый год на прииске не была. И та Васька беленький. Тоже у нее хороший парень Павка. А эти все от Ильи. А люди чешут языки, не знают. Каждый что-нибудь придумывает, только бы болтать». А Иван, говорят, приезжал к ней и плакал. «Плакал», — с возмущением сказал немец. Он проснулся и слушал разговор. «Она его выгнала», — говорят. «Чё, тигр не плачет, что ли?» — сказал Савоська. «Говорил я сирота», — продолжал пожилой ямщик. «Мол, у меня никого нет. Я всю жизнь люблю тебя. А почему он потом заболел?» «Это я не знаю», — ответил Савоська. «Говорят, стрелили его у вас за Илью». — Не знаю, может, кто-то стрелил. — Говорят, Петрован Кузнецов в него пулю всадил. — Давай спать, — сказал Савоська. Старый имщик разговорился, Соново прошел, и он долго еще не мог успокоиться. — А как Кузнецова вылечили? — спросил немец, решивший, что не надо продолжать неприятный для хозяина разговор. — Пулю у него вырезали, — ответил Савоська. — Да. Доктор, военный приезжал из госпиталя по письму Максимова, вынул пулю. Человек поправился. Только правой рукой плохо владеет. У него было воспаление, стало гнить плечо. Оказалось, пуля непростая, с крестиком. Вот же твари. Они не хотят, чтобы в тайге заводили грех, они работники. А доктор спросил бабку, как она лечила. Она стала объяснять, что выгоняла пулю Доктор долго с ней сидел, всё писал, что она говорила. Потом сказал: "Бабка, ты великий лекарь", так сказал. "А ещё, знаешь, чехи сюда приезжали, выбирали места, в отель селиться, но им тут не понравилось, места много. А немцам понравилось". "Да, я слыхал", сказал немец. "Под Благовещенском есть село немецких колонистов". "Немцы и тут сразу места взяли", сказал немщик. «Теперь далеко ходить не велено», — сказал Савоська. «Кто надолго отлучается, того на подозрение. Народ приучает сидеть при заваленке во дворе на рыбалке. На пашне можешь находиться, на печи». «Почему? Ем щичить тоже можно, скачи от орла до орла». «Ничи на большое расстояние не велят ходить. И много не думать». Утром Савоська нажарил рыбы. Появилась водка. — Васька теперь во Владивостоке, Катька хозяйка, — удивлялись ямщики. — Шляпная мастерская, такой красивый шляпка делает, — сказал Пак, который зашел спросить, как людям спалось. — Ну, надо идти запрягать, — поднялся долговязый ямщик. — Сколько тебе с нас за ночлег и водку? — спросил петербуржец, надевая бобровую шапку. — Я за всех плачу, вот тебе двадцать пять рублей за рассказы. — Ты что, богатый? — Я... Да, я со средствами. Живой не на жалование. Я тоже богатый. Взять миллионер. У нас свои приски. На 25 руб. обратно. А то возьму дробовик и солью понимаешь, тебя по заднице. Я что, за деньги, что ли, в зимове пускаю? Это Ваньки первый дом. Ну ладно, ты не обижайся, спасибо тебе. Ничего, ничего не стоит. Будете и что зайджати? В другой дом пойдёте спать, когда пустят. Про республику не спрашивайте. Из за леса слышны были удары колокола. Сегодня воскресенье, сказал немец. Дуня и Татьяна в бархатных шубках шли навстречу толпе, растянувшейся чёрным гуськом по узко протоптанной тропинке. Все стали кланяться им, некоторые снимали шапки, и все сходили в снег с тропинки, уступая дорогу. Хороша, а вторая чья? Невестка бывшего президента. «Была в доте веселая, как муж погиб, замкнулась, как каменная», — говорил долговязый имщик, проспавший весь вечер и не слыхавший рассказов Савоськи. «Своё отгуляла!» «Такая не устоит, кого-нибудь да и пустит!» «Как знать!» — сказал москвич в воротнике из выдр с черной щетиной на щеках. «Иван, наверное, надежды не теряет!» «Да уж куда им теперь дурь-то разводить!» Вот вы бы Катьку посмотрели. Вот стала барыня, весёлая такая, а свекровь и свёкра уважает, приедет и старается для них. Бог знает, чего только с людьми не случается, сказал петербуржец. А мы всё думаем, какая скучная наша страна, какой однообразный в ней, неразвитый народ. Весной, когда не стало сугробов, казалось, что заборы в Уральском стали выше, черней и неприступней. Потемнели плахи за долгие годы, построились шатровые ворота, у домов появились резные наличники, покрашенные белой краской. На подоконниках в горшках цвели круглый год цветы. У изб появились застеклённые террасы, и новые дома строились в 5, 7 и 9 комнат. Егор шёл за своим плугом, запряжённым парой лошадей. Петраван смотрел, как пашет отец и думал, как он приноровился всё делать больной рукой. Отец ещё пахал. Нуж дошла к Амуру железная дорога. Огромная дорога через всю Сибирь дошла к верховьям реки. Люди теперь проедут сюда за 2 недели, а не за 2 года. Купцы с каждым годом покупают всё больше рыбы. Молодые мужики повсюду бросают пашни, сказал Петрован отцу, возвращаясь домой. Егор похоронил зимой своего отца. Могила дедушки Кондрата на высоком холме, откуда виден Амур во всю ширь. его прототи и озёра и острова. Умер дед, и, кажется, уходила старая жизнь. Будем и мы покупать хлеб, ответил Егор. А жалко. Хлеб здесь родится хороший. Амур будет нашей пашни, сказал сын. А мурна ж, батюшка, ответил Егор. Он прокормит. Сегодня у Егора целый род собрался под крышей. Пришёл Петраван с женой и с детьми. Все уселись в большой старой избе за длинным столом. Наталя подала огромный чугун со щами. Приехал Федосеевич, тут же Фёдор с Татьяной и детьми. Приёмный сынок, взятый на прейске подросток. От Сашки внук, вылитый китаец, пришёл за букварём. Со осени пойдёт в школу. Сашка учит его разбирать русские буквы. Вёрхом на лошади прескакала Дуняша. Она спрыгнула и вошла в избу. Кушать с нами пригласила её Наталья. Егор думал, что брёт, наверное, Васька где-то по берегу океана, бьёт шурфы, ищет золото, серебро, железо, уголь. Теперь он много зарабатывает. Приезжал домой. Он любит пройтись с плогом. Катька от ревности страдала, не могла жить тут. Федосеевич её уговаривал, но она бросила отца. Василий бросил старый дом, родителей и уехали в город. Пашни парили, свежие власные пласты их открылись солнцу. Когда-то дедушка Кондрат шел по полю с лукошком и приговаривал. «Батюшка Никола Угодник, помоги семена в землю бросать! Борис и Глеб уроди хлеб!» Егор крикнул на лошадей, и они потащили за собой американскую новенькую простую сейлку. На реке загудел буксирный пароход. Он тянул за собой баржу с переселенцами. Беднота все шла и шла из России. С любопытством смотрели сейчас оттуда на прибрежные пашни. Переселенцы пришли по железной дороге в Верховьи реки. Егор знал, что городским пассажирам, ездившим мимо Уральского на больших пароходах, селение это всегда казалось глухим и скучным. Им казалось, что ничего значительного тут не могло никогда происходить. Егор сам видел, что жизнь здесь словно притихла, ее приглушили. Но он знал, что это только на время утихли люди. Он ждал, что еще спохватятся они. Он верил в это и с молоду, и теперь. Сделать всё можно, всё в людских силах, он и сам многое сделал. Люди стремятся к лучшему и ничего не боятся. Хотелось бы ему дожить до новой поры.